«Извини!» — сказал смерть, что посягнул на твое драгоценное время. И он вышел на многолюдную улицу, задумчив и одинок. Тик! Помело взяла курс на равнины и, набрав высоту в пару сотен футов, выровнялась. «Теперь только по прямой!» — закричал Людзе, показывая вперед. Лопсанг опустил взгляд на стройную деревянную башню, увешанную замысловатыми ящиками, Вдалеке виднелась еще одна, похожая на зубочистку в утреннем тумане. — Семафорные башни! — закричал Людзе. — Когда-нибудь видел? — Только в городе! — пытаясь перекричать ветер, ответил лопсанг. Это Гранд-магистраль! — крикнул метельщик. — Ведет прямиком к городу. Главное — лететь вдоль нее, и мы скоро будем на месте. Лопсанг вцепился в помело. Снега под ними не было. Судя по всему, весна уже вступила в свои права. Поэтому... Ему казалось несправедливым, что здесь, ближе к солнцу, воздух был таким холодным и проникал до самых костей. «Здесь очень холодно!» «Да! Я тебе рассказывал о белье двойной вязки?» «Да! У меня в сумке есть запасная пара. Можешь взять, когда остановимся». «Твою личную пару?» «Да! Не самые лучшие, но заштопанные!» «Нет, спасибо! Они выстираны!» «Людзе!» «Да!» «А почему мы не можем резать время, когда летим на этой штуке?» Башня пронеслась мимо, другая уже стала похожа на карандаш, черно-белые ставни на ящиках мерцали в лучах солнца. «А знаешь, что будет, если ты начнешь резать время, сидя на транспортном средстве с магическим приводом, которое несется со скоростью больше 70 миль в час?» «Нет». «Вот и я не знаю и знать не хочу». «Тик». Игорь распахнул дверь, прежде чем раздался повторный стук. Игорь мог заполнять в подвале гробы землей или устанавливать громотвод на крыше, но он никогда не заставлял гостя стучать дважды. «Ваша светлость, пробормотал он, учтиво кивнув, и тупо возрился на шесть фигур за ее спиной. «Мы зашли, чтобы проверить ход работ», — известила леди-легион. «А эти дамы и господа, ваша светлость? «Мои коллеги», — пояснила ее светлость, также тупо глядя на Игоря. «Если вы позволяет войти, я узнавать дом или гермафтер», — сказал Игорь, в точности соблюдая условия конвенции, согласно которой настоящий дворецкий никогда не знает местонахождение хозяев в доме, пока они сами не решат, что это местонахождение может стать известно. Он попятился в мастерскую, затем прокрался в кухню и уже там нашел Джереми. Он как раз выливал в раковину очередную дозу лекарства. «Та женщина приходит», — сообщил он, — «и приводит в законников». Вытянув руку ладонью вниз, Джереми критически ее рассматривал. «Видишь, Игорь», — промолвил он, — «мы близки к завершению самой грандиозной работы в моей жизни, а я сохраняю абсолютное спокойствие. Моя рука так крепка» что на ней можно строить дом. «Законники, фэр», — повторил Игорь, особо подчеркнув это слово, «и... ну, мы получаем довольно много денег», — пояснил Игорь с уверенностью человека, который ненароком переместил небольшое, но весьма ощутимое количество золота в свою сумку, «и мы завершили работу над часами», — сказал Джереми, по-прежнему наблюдая за рукой. «Мы почти», — завершает ее, — вот уже много дней подряд, — мрачным тоном поправил Игорь. Если бы не она, мы бы не пропускать ту грозу, что бывает два дня назад». «Когда планируется следующее?» Игорь наморщил лоб и пару раз хлопнул по виску ладонью. «Фудя по фему, во стороны края надвигается зона низкого давления, метеоусловия неопределенно», — сообщил он. «Из-за этой вашей вечно промозглой погоды?» «Более точный прогноз никак нельзя давать «Ха! У меня на родине гроза начинается, стоит только поднимает железный громотвод на крыше». «Ну и как мне, фледует, поступает законниками, фэр. «Проси, конечно. Нам нечего скрывать». «Ты уверен, фер? спросил Игорь, чью котомку уже и от земли было трудно оторвать. «Делай, как я говорю, Игорь». Пока недовольно ворчащий Игорь спускался в лавку и возвращался с гостями, Джереми пригладил волосы и постарался привести себя в порядок. «Леди Легион Фэр и всякие люди», — сообщил Игорь. «Рад вас видеть, ваша светлость», — поздоровался Джереми с застывшей улыбкой на лице. Он вдруг припомнил книжку, которую однажды читал. «Вы представите меня своим друзьям?» Леди Легион с беспокойством посмотрела на него. «Ах, да!» Людям всегда необходимо знать имена, и он снова улыбается. Так трудно думать, когда он улыбается. «Господин Джереми, позволь представить моих коллег», — ответила она, — «господин черный, госпожа белая, господин зеленый, госпожа коричневая, госпожа желтая и господин синий». Джереми протянул руку. «Очень рад познакомиться с вами», — сказал он, — «шесть пар глаз» понимающие, уставились на его ладонь. «Нужно пожать друг другу руки. Такой местный обычай», — намекнула ее светлость. Аудиторы поспешно принялись хватать друг друга за руки и пожимать их. «Нет, нужно дотронуться до руки человека, с которым только что встретился», — прошипела ее светлость и натянуто улыбнулась Джереми. «Они иностранцы». И тут она заметила в их глазах панику, пусть даже безотчетную для них самих. Мы способны сосчитать все атомы в этой комнате и разложить их по типам, думали они. Как может существовать то, что нам непонятно? Джереми, наконец, удалось поймать одну из вытянутых рук. «Вы, господин...» — аудитор обеспокоенно посмотрел на леди-легион. «Господин черный», — представила она. «А мы так поняли, что это мы, господин черный», — сказал другой аудитор в мужском обличье. «Нет, вы, господин зеленый». Тем не менее, мы предпочитаем быть господином черным. Мы старший, а черный самый значительный цвет. Мы не хотим быть господином зеленым. А мне кажется, точный перевод ваших имен не столь уж важен, прощебетала леди Легион и снова улыбнулась Джереми. Они мои бухгалтеры, добавила она. Она успела прочесть пару другую книжек и на основе полученной оттуда информации сделала вывод, что данная фраза объяснит многие странности поведения ее соратников. — Вот видишь, Игорь! — обрадовался Джереми. — Простые бухгалтеры! Игорь поморщился. Если вести речь о его багаже, тут бухгалтеры были даже хуже законников. — Мы готовы согласиться на серый, — сказал господин зеленый. — Тем не менее, вы, господин зеленый, а мы, господин черный. Это вопрос статуса. Если в этом все дело, встряла госпожа белая, то белый цвет обладает более высоким статусом, чем черный. «Черный — это вообще отсутствие цвета!» «Веский довод», — признал господин черный. «Значит, теперь мы, господин белый, а вы, госпожа красная». «Но совсем недавно вы называли себя господином черным. Новая информация потребовала переосмысления нашего положения. Однако это вовсе не свидетельствует о неправильности предыдущего утверждения». «Ну вот началось, — подумала леди Легион», Там, в темноте, куда не могут заглянуть твои глаза, Вселенная делится на две половинки. И ты поселяешься в той, что за глазами. Как только у тебя появляется тело, вместе с ним ты обретаешь свое «я». Я видела, как умирали галактики, видела танец атомов. Но пока у меня не появилась темнота за глазами, я не могла отличить смерть от танца. И мы ошибались. Когда воду наливают в кувшин, Она принимает форму кувшины и становится совсем другой водой. Всего час назад они даже не знали, что такое имена, а сейчас спорят о них. И не могут слышать то, что я думаю. Ей требовалось время. Привычки, развивавшиеся миллиарды лет, не могут исчезнуть. Мгновенно стоит только съесть кусочек хлеба. Она по-прежнему понимала, что такая безумная форма жизни, как человечество, Не имеет права на существование, абсолютно не имеет никакого права, определенно. Но ей нужно было время. Их следовало изучить, да, именно изучить. Требуются отчеты, да, отчеты, подробные отчеты, длинные подробные отчеты. Осторожность, самое главное, осторожность. Вот нужное слово. Как любили это слово аудиторы, всегда откладывай на завтра то, что завтра можно будет отложить, скажем, на следующий год. Следовало отметить, что «Леди Легион» в данный момент была немного не в себе. Та, в которой она могла быть, до конца еще не оформилась. Другие шесть аудиторов со временем, да, они будут думать так же, но времени не было. Вот если бы она могла убедить их что-нибудь съесть, да...